Глава 14 Я подхожу к концу своего мрачного повествования, Микель. Скоро закончатся страницы в этой тетради с черной обложкой, и скоро закончится моя жизнь. Когда я допишу самые черные страницы своей исповеди, на дворе уже стемнеет. Я проведу эту ночь без сна, не зажигая света, чтобы сержант на меня не накричала. А завтра, когда солнце появится на горизонте, прежде чем выйти из комнаты с целью откушать каждодневный скучный завтрак, я поступлю по традиции всех мужчин нашей семьи. Сяду лицом к окну и внезапно умру. Должен тебе признаться, что я таков, каким станешь и ты. Человек, страшащийся поражений в жизни, в которой нельзя ничего изменить. Мне не позволили любить так, как я хотел. Мне выпала участь, которая обычно достается женщинам, участь того, кто видит все, что происходит, из окна дома, и по этой причине страдает. И чувствует все глубоко, как женщины. Со мной поступили так, заявив свое оправдание, что я транжиры мод, и что деньги утекают у меня сквозь пальцы из-за моего пристрастия к рулетке и покеру. Нельзя не согласиться с тем, что я немало потерял, в пылу азарта. Я и вправду был, как говорят врачи, одержим пагубной страстью к игре. Но следует признать и то, что все решили, что я безобиден, и я сумел найти убежище в книгах и игре на рояле. И в этом их ошибка, Микель. Потому что я один, спрятавшись за своими книгами и сидя за роялем, смог причинить больше зла, чем мой ненавистный отчим. В хрониках сказано, что я сошел с ума, когда сбежал из дома твой отец. Так оно и было. Но семя безумия уже было во мне, когда я понял, что никогда не смогу жить нормальной жизнью рядом со своим любимым. И отчаяние привело меня к созданию настоящего произведения искусства, в котором я нашел искупление. Я отыскал древний рецепт алхимиков, дающий смысл «О дюр дезир де дурер», тому, чего, как Фауст, я жаждал всем сердцем. И знаешь, как я этого достиг? Ты знаешь, что это за художественное творение? Прекрасная история любви твоей прабабушки Пилар Прим-де-Жансаны Микель. Я никогда не знал ее достаточно близко, чтобы проникнуть в ее секреты. Я никогда не находил никаких тетрадей в черных обложках, которым она в тяжелые минуты доверяла тайны своего безутешного сердца. «Это страстная и печальная, Пилар, создана мной, Микель. Это мое великое творение». Я сам выдумал всю ее любовную интригу с туповатым фабрикантом, с которым они дружили семьями. Она никогда не была неверна своему мужу, выдающемуся поэту Мауру второму Божественному, «Напрасно и безосновательно называемому рогоносцем?» Я написал эту прекрасную историю за две вдохновенные ночи и горько плакал от того, что слова, написанные на бумаге, не становились явью. Но меня утешала мысль, что точно так же, как произведение искусства, только появившись на свет изменяет реальность, Это повествование повлияло на жизнь моих персонажей, членов моей семьи, включая тебя. Так что все жансанны созданы мной. Это всего лишь игра. Даже и не знаю. Если это игра, то игра ужасная потому что мне было невдомек, что в искусстве заключается правда. Правда — искусство, которое часто сильнее самой жизни. На всякий случай я спрятал эту незаконченную тетрадь, в которой я писал женским почерком и в витиеватом женском стиле, между фолиантов по каноническому праву, которое, я был уверен, никто никогда не откроет, Но так случилось, что как-то раз поэт их все-таки раскрыл и нашел тетрадку. Возможно ли, что Маур Второй Божественный умер, прочитав то, что в ней было написано? В любом случае, его реакция превратила эту фальшивку в правду. Скорее всего, он был единственным человеком, способным на такое. Он был поэтом, привыкшим витать в облаках, и ему ничего не стоило поверить словам, написанным на бумаге, которые были ложью, но в гораздо большей степени соответствовали литературной правде, чем настоящей жизни, годам, прожитым им вместе с твоей прабабушкой. Таковы художники Микель. Они живут в придуманном мире, поэтому так трудно жить с поэтом. Если моя прекрасная история и не соответствовала действительности как таковой, то реакция на неё маура божественного сделала так её правдой. Он поверил тому, что прочитал в тетради. В соответствии с этим изменил реальность и подарил мне бессмертие. Всё, что он сделал после прочтения, то есть позвал нотариуса, изменил завещание, Сел в кресло в портретной галерее и умер было абсолютно подлинно и очень литературно. Я могу себе представить, в каком ужасе читала она ту тетрадь, сидя за письменным столом в библиотеке. И я уверен, что больше всего его огорчила не неверность жены, а то, что его потомство как семечко жасмина, что дивно проросло в утробе матери, напитано любовью, принадлежало не ему, а никчемному Пэре И подлинность чувств, вызванных совершенно реальными действиями поэта Маура Жансаны II, безосновательно названного рогоносцем в моих предыдущих хрониках, также не оставляла сомнений. Особенно ненависть твоего деда Тона, моего отчима. В те минуты, когда властью, данной мне словом, из Маурисия Безземельного, я превратился в Маурисия Безраздельного Хозяина, я решил сделать так, как велели мне мои чувства. Я стал единственным истинным Жансаной, сыном Карлотты Возлюбленной, а вы, все остальные, превратились в потомство незаконно рожденного отпрыска деда Тона. Мне было приятно превратить его для истории в Антона Жансану Третьего Ублюдка, потому что, узнав о существовании нового завещания, он повел себя как ублюдок, отыскивая то, что сильнее всего могло меня ранить с целью вернуть себе отнятое у него искусством. И не только мой приемный отец, Антон Третий, могилу которого я оплевал, действовал как ублюдок. Как ублюдок повел себя и твой отец, Пере, первый беглец. Он причинил мне истинную боль, и потому для историков это явилось причиной шести больших симфоний. Пере унаследовал повадки своего отца и заставил меня предать вас, чтобы помочь ему бежать. Это и свело меня с ума. И если временами меня переполняла гордость за мое литературное произведение, в другие минуты я страдал, потому что, как типичный ученик волшебника, никогда раньше не мог себе вообразить ужасные последствия силы слова. «С тобой...» Никогда в жизни не случалось такого, Микель, чтобы содеянное тобой оказалось несоизмеримо с твоими намерениями. И Микель подумал: "Да, со смертью быка так и случилось". И Джулия слушала, замерев. Поэтому я и пишу тебе из сумасшедшего дома, чтобы во всем признаться. Я бы сказал это тебе сам, если бы ты пришел ко мне. Но ты уехал, а мне пора умирать. Я хочу, чтобы ты знал, каким я был. Чтобы ты не думал, что ненависть, которая впиталась в стены дома и присутствие которой ты чувствовал, хотя никто тебе о ней не рассказывал, возникла исключительно по вине тех, кто ненавидел меня. А еще я надеюсь, что теперь я буду жить в твоей памяти. Почему бы тебе об этом не написать, Микель? Тогда я снова оживу в твоих словах. Чтобы совершилось правосудие, необходимо снова восстановить первое генеалогическое древо, такое же настоящее, как и истина, подлинная, рожденная литературой. В нем ты увидишь, милый мой, что целая толпа наших с тобой общих родственников не уместилась в моей хронике. История, как и искусство, относится к материалу выборочно. Единственное, о чем я сожалею, это то, что, быть может, Микель Гальсаран и Жансана или Мерса Жансана предоставили бы нам гораздо более богатую страстями историю, Но я всего лишь человек, и потому, скорее всего, несправедливо, исключил эту забытую историю родню из своего повествования, и память о них не сохранится. Обрати внимание, там уже указано, когда я умру. А я позволил себе несколько дополнить то, что дядя написал обо мне, Жулия. Солнце зашло, небо начинает темнеть слишком быстро. Я отвлекся на несколько минут, чтобы смастерить для тебя абиссинского льва. Рисовой бумаге следует найти применение. В противном случае капитан обязательно решит использовать ее в качестве туалетной. И вот сейчас я заканчиваю эту исповедь на последней странице тетради. «Нет сомнения в том, что я люблю тебя, Миккей Джансана II, мой единственный наследник, несмотря на то, что ты не сможешь простить мне всей правды и страстей, которые, скорее всего, явились причиной того, что ты лишился отца и дома. Знай, что я всю жизнь кого-то хороню. То же самое предстоит и тебе после моей смерти. Хороня родных, ты поймешь, что уже не молод, что из тех, кого уже нет с нами, и складывается жизнь, и что с каждой новой смертью ты все беззащитнее. И когда ты состаришься, то узнаешь, что для стариков не существует ничего, кроме прошлого». И в тот момент, когда былое встает в моей памяти, неважно, сколько времени на самом деле занимали события, все в моем прошлом реально. Все, что я помню, живо, целостно и единственно в своем роде. Все, что я помню, навсегда останется неизменным и никогда не повторится. Теперь мне предстоит переправа на другой берег темного озера, и я чувствую, Микель, что жизнь моя — бесконечный аурист. Настало время положить конец той тьме, в которой я прозябаю уже более 70 лет. Несмотря на все усилия, мне так и не удалось найти луч света в леденящем душу мраке моей жизни. Жан-Жак Морис Сантер Примечание Жан-Жак Морис Безземельный Французской Конец примечания